Когда окровавленные, изувеченные пальцы Рихарда преодолели последний слой земли и оказались над поверхностью могилы, он уже не сомневался, что мертв. Потом он увидел небо, ничуть не похожее на то, что забрало его после встречи с тремя стрелами, тяжелое, полное рельефных, налитых алым светом туч. В них ворочалось, вспыхивая белым, что-то массивное, но бестелесное. Тучи питал дым, поднимавшийся к ним тремя ровными серыми столбами. Рихард вылез из ямы, повалился на гладкие, плотно утрамбованные камни. Он дышал, дышал часто и глубоко, наслаждаясь влажным солоноватым ветром. Внизу мерно шумел прибой, и сквозь его монотонный гул пробивался далекий ритмичный рокот, похожий то ли на биение некого гигантского сердца, то ли на примитивную дикарскую музыку. «Добрался!» — сказал рядом голос, тот самый хриплый, гортанный, голос большого зверя. Рыцарь медленно повернул голову. Глаза слезились и болели, взгляд тонул в льющихся слезах, поэтому ему потребовалось не меньше минуты, чтобы понять, кого он видит перед собой. Над ним стоял орк. Широченные, но чуть сутоловатые плечи, мускулистая грудь, сильно выдающаяся вперед нижняя челюсть, по кабане торчащие наружу нижние клыки и грубая кожа цвета, начинающая видать травы. Рихарду никогда раньше не приходилось встречаться с орками, но перепутать он бы не смог. «Похож!» – варвар широко усмехнулся, отчего его морда приняла еще более устрашающее выражение. Из-за уродливого шрама, стянувшего левую щеку, улыбался он безобразно. «Не отличить! Клянусь заром!» «Ты кто?» Рихард попытался приподняться на локтях, но в искромственных, измученных руках не оставалось сил, и он опрокинулся на спину ощетимо, ударившись затылком. «Не боись!» – ощерился орк. «Здесь поздно. Бояться!» Он протянул ему ладонь, широкую, словно лопата Поколебавшись несколько секунд, Рихард ухватился за нее и был поднят на ноги одним быстрым, но плавным движением. А вот тогда у него снова перехватило дух. Они стояли на плоской вершине утеса, с трех сторон обрывавшегося в море. Не меньше, чем в сотне локтей внизу, волны злобно накатывались на черные камни. По краям за безжизненную почву цеплялись незнакомые Рихарду экзотические кусты и кривые пальмы с широкими зазубренными листьями. Прямо перед ним, в центре относительно ровной площадки, торчали три деревянных идола. Это были высокие четырехугольные чурбаны, покрытые грубой, но пестро размалеванной резьбой. Каждый из них венчало изображение мрачной обезьяньей морды, украшенное связками побелевших от времени черепов. В безыскусно вырезанных лапах идолы сжимали широкие круглые чаши, источавшие тот самый серый дым, который, несмотря на ветер, тянулся к тучам почти идеально ровными столбами. Именно между истуканами и находилась черная сырая яма, с таким трудом выпустившая рыцаря. Со всех сторон утес окружал туман. В нем угадывались острые грани скал и темные силуэты статуи, поднимающихся из воды. Но Рихарду было не до них. Он не мог оторвать взгляда от огромной горы, что возвышалась впереди, за обрывом, с другой стороны широкой пропасти, на дне которой бурлили беспрерывно сталкивающиеся волны. Вся гора представляла собой гигантское изваяние обезьяней головы. Циклопические черты каменной морды, несмотря на всю свою гротескность, хранили в себе ощущение жизни на мгновение замершего движения. Неведомым скульптором или причудливой игре природы удалось создать удивительно достоверный, хотя и уродливый портрет. Свирепо вытращенные глаза и широко распахнутую пасть три невероятных размеров пещеры наполняли оранжевые от пламени, горящего где-то в глубинах горы. Оттуда же доносился ритмичный рок от барабанов. Теперь Рихард был в этом уверен. «Священное место!» — сказал рядом морг. «Вратазара!» Рыцарь повернулся к нему. Некоторое время изучал скуластое зеленое лицо. Спросил.